Пара, следующий за рыцарем печального образа, его жизнерадостным оруженосцем, выглядело примерно так же. Пинк, бледен и мрачен, правда, нет моральных страданий, а спахпелье. Негры весело и улыбчив, днем привидения спят, а бандитов уж не боялся. Участие Рида в экспедиции обошлось Сырасту Петровичу в два броска костей, после чего чернокожий лишился своих ста долларов,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 Скот присел на корточки, потрогал след пальцем. Большая лошадь. А с чего ты взял что-то безголовый? Знаю. Рида всего трясло. Лицо посерело. Он заодно с черными платками. Плохо дело, понял Раст Петрович, и с наигранной бодростью воскликнул. Отлично, шибем двух птичек одним камнем. Уж попятился. Только без меня. Воевать с безголовым я не подряжался. Пеги, старушка, уходим.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 — Спешиваемся, — догнал Скотт, показывая на большой валун, расположенный в центре плато. Это было обговорено заранее. Все трое выпкнули из седел. Скотт гикнул лошадей, и те припустили назад, они больше не понадобятся. Прижавшись к нагретой солнцем поверхности камня, Эраст Петрович оглянулся и облегченно вздохнул. Первый этап операции прошел без сучка и задоринки стратегически важный пункт откуда будут вестись переговоры занят коммунары все целые залегли в укрытие, а тут торчат лишь верхушки шляпы и палки даже отсюда похожие на оружейные стволы а уж со скалы и тем более малость погодим шепнул скотт пускай старшой подойдет не с часовым же переговариваться в бинокле было хорошо видно голову дозорного торчащую из за камня шляпы с широкими полями черный платок на лице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 В руке Пинк появился кожаный рупор. Откашлявшийся и хлебнув из бутылки, Скотт зарал так, что у Юрасту Петровича заложило ухо. — Эй, вы, ублюдки! Это Мелвин Скотт из агентства Пинкертона. Со мной два помощника маршала и посси в человек. Вам из этой мышеловки не выбраться, выходить по одному с поднятыми руками. Никакого ответа. Две шляпы исчезли, осталась только одна. — Не надо было проподнятые руки, — недовольно сказал Фандорин. Да такое они ни нипочем не согласятся. Мы же во всем условились. Они должны отдать девушку и уйти из долины. — Ты поучи меня, как вести переговоры с бандитами. Скот тряхнул бутылку и расстроился. Виски оставалось на донышке. — Требуешь доллар, получаешь цент. Законы и торговли. Со скалы замахали тряпкой.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 «Очень хорошо, господин, что у них тут принято вызывать двух парламентеров. Может быть, мы сами справимся с людьми в черной форосики. если их меньше десятка?» Оказалось, что в утесе, на котором было устроено гнездо для часового, вырублены грубые каменные ступеньки. «Оружие положите на землю, чтоб я видел!» — крикнули сверху. «И подымайтесь!» И раз Петрович выложил русский револьвер, масса — короткий меч. «Эй, косоглазый! А из второй кобуры там и парочки рекопарочки. Рис кусать!» Массер расстегнул кобуру и показал торчащие оттуда деревяшки. Стали подниматься. «Без фокусов! Руки держите на виду, вы у меня на мушки!» — покрикивал сверху все тот же голос. В десяти саженях от земли в скале была выемка, будто дупло в гнилом зубе. «Отличное природное укрытие было расширено!» и обустроено так, чтобы обеспечивать дозорному идеальные обзоры защиту. Здесь стоял деревянный стул, баклажка с водой, валялись о в стене была прислонена винтовка. Человек в низкой опущенной шляпе держал в руках два револьвера, наведенных на переговорщиков. Глаза над черным платком были кари настороженные. — Вон туда, один с другим, и тихонько, тихонько! Он мотнул подбородком в сторону. По глубине виднелись еще какие-то ступеньки. Раст Петрович шагнул на них первым. Оказывается, пост часового находился только на середине подъема. Лестница, вырубленная в утеси с обратной стороны, совершенно незаметные сравнины, вела на самую верхушку. Отсюда просматривался весь рукав, вход, в который стерегли два пальца. Это был узкий проем —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 — Плохо обыскал, Дик, — сказал кривой к конвоиру. — У красавчика под фалдой Деринджер, у кита Йозы в споге нож, и в правой ковуре какая-то дрянь. — Я не кита Йоза. Масса вынул за голенище стилет, а Нунтяку опять попытался выдать за палочки для еды, но с одноглазом этот номер не прошел. Под смех юнца он сказал, — Рис потом будешь жрать, если жив останешься. — Снимай пояс, брось вниз. Вот так. Герсталь пришлось вынуть из спиной кобуры и отшвырнуть в сторону. Все трое бандитов держали парламентеров на прицеле, тут не поспоришь. Но хуже было другое. Отсюда, с вершины утеса, все плато просматривалось как на ладони. И засевший за волном Мелвин Скотт, и расположившийся полукругом коммунары, хороший стрелок без труда достал бы пули любого из них на выбор. И потом...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 — воскликнул он звонким и полудетским голосом и снова раскатался. — Хорхе, ты только погляди! — Это японец, а звезда не шерифская, а маршальская. Мы — помощники маршала и наделены самыми широкими полномочиями. Фандорил старался говорить как можно официальнее. Что-то не нравилось ему это безудержное веселье. — Вы сами видите, сколько нас. Отдайте нам девушку! а я попытаюсь договориться, чтобы вам разрешили покинуть долину. Селестьянцы очень злы на вас за шутку с безголовым всадником, но я попробую. Он выжидательно замолчал, чтобы посмотреть, какой будет реакция на эти слова. Реакция была все та же. Глубоглазый закис от смеха, кореглазый фыркнул, черноглазый хорки чуть прищурил свое единственное око. — Очень признательно за великодушие, сеньор!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 Наверное, и сейчас она бросится. Чура не достанется черный глаз. Он опасный. Вам, господин, двое остальных, по-моему, честно. — передразнил Васильчак. Ха — Ха-ха-ха! — Ну, японец ошибся. Никто из парламентеров нападать не стал. Выстрелы грянули внизу.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 Тем временем противленцы, побросав никого не обманувшие и шляпы и палки, со всех ног улепетывали в сторону тропинки. Бандиты несколько раз пальнули вслед, но, кажется, больше для страстки. Вся баталия не заняла и полминуты. Как мертвого Пинка скинут в пропасть, раз Петрович смотреть не стал, отвернулся. На них с массой были наставлены три поднятые ствола, даже четыре, потому что у одноглазого револьвера были в обеих руках. Сеньоры, вы предпочитаете быть застрельными или повешенными?» С глумливой учтивостью осведомился Хорки. «Первые, конечно, менее мучительно, но во втором варианте имеют свои преимущества, а? Пока ребята подойдут, пока сделаем петли, это, по меньшей мере, лишних полчаса жизни». Кереглазый Дик сказал, «Никогда еще не вешал помощников маршала, а ты, Билли, не-а». Интересно будет поглядеть, как они дрейгаются. Парнишка опять прыснул. Переглянувшись, Фандорин и Масса сделали одно и то же движение. Положили правую ладонь на жестяную звезду. Хотите и снять, выйти в отставку? спросил Хорхи. Поздно, сеньоры! Голубоглазывая реплика рассмешила, так, что он прямо пополам согнулся, тем самым облегчив Фандоринскую задачу, все-таки справится с двумя противниками. Сложнее, чем с одним. — Эти не сан! Раз, два, три! — пропел Масса. Одна звезда полетела в лоб Дику, вторая — в горло кривому Хорхе. Одновременно Фандорин и Масса прыгнули в стороны друг от друга. Кереглазый был менее расторопен и выстрелить не успел. Схватился руками за рассеченный лоб. Опять же расчету Раст Петрович оказался вернее.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 У самого забот хватало. Во-первых, нужно было нейтрализовать хохотуна. Тот разогнулся, выпучил свои голубые глаза и даже успел положить палец на курок, но не более. Раст Петрович молниеносным рывком, преодолел расстояние, отделявшего его от бандита, и нанес удар ребром ладони пониже уха. Этого хватило. Кореглазый, мазнув по лицу струящуюся кровь, ощерил зубы и вскинул оружие,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 Значит, на вылазку шайка отправилась в полном составе. Девушки нигде нет. — Господин, идите и сюда! — закричал с улицы Масса. Он стоял возле кораля. — Узнаете? Японец показывал на крупного коня. От природы, вероятно, бывшие белые масти, но всего размалеванного большими пятнами. Вблизи было видно, что это угольная сажа. — Чувары безголового всадника! — кивнул Фандорин.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 И раз Петрович подобрал земли длинное пончо, под плечи которого было подложено нечто вроде несложного деревянного крепления с обручем, а спереди в ткани было прорезано отверстие для лица. Если надеть обруч на лоб, получается огромный безголовый силуэт. Посмотришь издалека, еще ночью или на рассвете, напугаешься. Однако времени на дедукцию не было. Нужно разыскать девушку а потом еще понять, как выбираться из этого тупика наружу. Сумели ж бандиты просочиться через гору. — Куда теперь, господин? — спросил масса. — Слышите они? Перестали стрелять. Нам лучше поторопиться. — Туда! — показал Фандорина черный зев бывшего рудника. — Больше все равно было некуда.